Глава седьмая. Рамир прошел к нам в комнату. Каким-то странным взглядом оглядел нашу дружную парочку. Я прям видела в его взгляде растерянность. Типа чего это мы так обжимаемся? Пауза затянулась, и мы с напарником все-таки решили отлипнуть друг от друга, неловко краснея. Не спрашивай, произнес Нилан. Да я и не собирался, пожал плечами наш гость, делая вид, что занят разглядыванием потолка. «Ты говорил о вечеринке? А почему я не в курсе, когда тут намечается что-то грандиозное?» И посмотрела на Криса. Но тот тоже заинтересованным взглядом уставился на принца. «Ну, наверное, если бы вы были на ужине, они занимались хрен пойми чем весь день...» Он сделал паузу, явно намекая нам на то, что не против бы послушать, что мы такого творили раз в таком состоянии. Но мы лишь переглянулись и сделали вид, что намеков не понимаем совсем. Вот вообще ни капельки то тоже бы услышали объявление тридцикорсников о сегодняшней тусовке. «Ух ты! А что, я за?» — я радостно хлопнула в ладоши. «Да и мне после сегодняшнего бы не помешало», — будто сам себе сказал Крис. Через пятнадцать минут наша компашка уже спустилась на первый этаж общежития, где происходило основное веселье. Интересно, что когда мы спускались, то не слышали вообще никакого шума. А как только прошли за дверь, ведущей с лестницы в жилой блок, то какафония звуков нас сперва оглушила. «Это что такое?» — сжимая уши руками, прокричал я друзьям. Крис что-то ответил, но я не расслышала. Он закатил глаза и убрал мои ладони от моей головы. «Я говорю, глушилка здесь!» — проорал мне в ухо. «Надо отойти от нее, там тише будет». Он снова повел меня за руку туда, где в общей зоне отдыха стояли мягкие диванчики и кресла. Уда, ну да, здесь было уже не так оглушающе громко. Повсюду находились студенты с разных факультетов и курсов, кроме четвертого и пятого. Эти еще на прошлой неделе все уехали на практику. С первого по третий курс нам предстоит практиковаться два раза в год, а вот последние два практически полностью из нее и состоят. Даже дипломные защиты исключительно в полевых условиях. Выжил, значит, сдал. Нет? Ну, тогда печалька. На одном из кресел уже самозабвенно целовалась какая-то парочка. Девочек во всем МА, конечно, было немного. Семь третьекурсниц, о которых рассказывала Кэсси, и три первокурсницы, включая меня. Ну, еще, конечно, были девочки с четвертого и пятого курса, но их было не больше пяти. «Привет, Нира. Я уже думал, вы не придете. А вот и сама Кэсси. Она крепко обняла меня и отпустила. Сзади за талию ее придерживал Майк, который тоже поздоровался с нами всеми, но обниматься, слава богу, не полез. «Ты что, чтобы я да такое пропустила?» «Да не жизнь!» Я весело расохоталась. Кто-то, проходящий мимо, сунул мне в руки крошку с темным пивом, и я, отсветовав их новой подруге, выпила содержимое залпом. Через пару часиков мы уже все были изрядно пьяны и веселы. Какой-то парень в красной форме попытался усадить меня к себе на колени, из-за чего я от неожиданности пролила половину своего бокала на пол, весело хихикая. Этот симпатичный, между прочим, парнишка пытался шептать мне что-то на ушко, но я его, если честно, плохо понимала. Тогда к нам подошел Крис и легко снял меня с мужских коленей. — Эй, она вообще -то со мной! — начал возмущаться Беревик. — Не ори на него, это уже я. «Нет, она вообще-то со мной», — мило начинал злиться. «Ты со мной!» — с другой стороны подошел к нам Рамир. Вот тогда мой задавшийся ухажер махнул на нас рукой. И вообще, сколько бы ректор ни распинался про то, что титулы тут ничегошеньки не значат, но вот связываться с будущим королем не желал никто. По кругу наступила напряженная тишина. Я только сейчас заметил, как все внимательно следят за ходом наших событий. «А давайте играть», — хлопнув в ладоши, предложила я. Меня поддержали нестроенными пьяными возгласами те, кто еще не успел отрубиться где-нибудь там, где упали. А некоторые парочки уже давно уединились по комнатам. «Короче, игра будет называться «Счастливчик Пит». «Чего?» — протянул один из связистов. «Того!» — съязвила я. «В общем, смысл такой. Сейчас каждый из нас напишет на небольшой бумажке одно задание и бросит его в...» Я огляделась вокруг, и взгляд зацепился за ведро, стоящее в углу. «Не знаю, что оно тут делает, но подойдет. Ну, к примеру, сюда». Я прошла за жестянкой и поставила ее на стол. Потом мы начнем вращать ее. Я схватила пустую бутылку. «На кого укажет горлышко, тот пойдет доставать из ведра одну бумажку. И будет исполнять написанное задание». Я широко улыбалась, наблюдая, с каким энтузиазмом многие побежали доставать карандаши и бумагу. В итоге все задания были придуманы и опущены в ведро. Мы расселись по кругу, и я первая крутанула пустую пластмассовую тару. Удача на этот раз выбрала одного из воздушников. Парню в серой форме, которого, кажется, звали Квилл, пришлось гоняться за иллюзорной свиньей, созданной другим старшекурсником, по этажу. Для того, чтобы поцеловать. Свинка хоть и была не настоящей, но нежных чувств к нему явно не испытывала. А потому мы все громко ухахатывались, включая самого воздушника, пока тот ловил ее. Время полетело еще быстрее, чем прежде, чего мы только не насмотрелись. И на традиционные гномии танцы, и на исполнение сиренад в окно для комеданши, которая, кстати, крепко спала под действием подлитого и умение стоять на голове... И на то, как студенты бегали на этаж к преподам, чтобы оставить анонимные любовные записки. А одной девушке даже выпало задание выпить залпом целую бутылку шампанского, после чего ее стошнило. Когда под веселый шум толпы бутылку указала на Рамира, то все хихикая желали ему не дрейфить. Принц опустил руку в наше ведро желаний и достал листочек. Ему выпало очень рисковое задание. Нужно было прокрасываться в административный корпус и на двери ректора нарисовать карикатуру под названием «Пышная доярка дергает за вымя дракона с морды ректора». Я решила отправиться вместе с наследником для моральной поддержки. А куда я, туда и напарник? Так вот, наша пьяная троица с огромным энтузиазмом разрисовывала дверь ректора, и дракончик у нас получился в А личка даже симпатичнее оригинала. Когда с чувством выполненного долга мы возвращались в общежитие, то наткнулись на страшное. Если я раньше думала, что знаю, как выглядит наш куратор, когда злится, то жестоко ошибалась. Сейчас его глаза сверкали гневом. С напряженных пальцев то и дело срывались искорки молний. Губы растянулись в оскале, а на лице соскочили краснючие волдыри. «Ой, профессор!» «А что это с вами?» — тихо пискнул, спросила я. «Ты!» — его голос сейчас был ну очень похож на рычание. «Я убью тебя!» И тут мы поняли, что пора бежать. Да причем так быстро, как никогда раньше в жизни. Не знаю, как это вышло, что мы с ребятами бросились в рассыпную. Крейс в одну сторону, а мы с наследником в другую. В коридорах было темно. Рванули по лестнице наверх до второго этажа. Нам в спину полетела какая-то очень зеленая хрень, и мы еле увернулись от нее, собежав за угол. Принц схватил меня за локоть и куда-то запихал. Кажется, он решил спрятаться в чулане. Тут было слишком тесно для двоих. Мне в бок больно упиралась какая-то палка. По-моему, это была швабра. И я тихонько шипела от боли. Когда за дверью послышались шаги, Рамир зажал мне рот ладонью, прижимая спину к себе, чтобы вообще ни звука не вырвалось. Я замерла. Мы вжались друг друга, инстинктивно пытаясь оказаться как можно дальше от двери, но тщетно. Я чуть не завижала, когда дверь резко распахнулась. Перед глазами полыхнула вспышка, возникло секундное чувство падения, и я приземлилась на что-то мягкое, лицом вниз, а потом крякнула от того, что сверху на меня свалился принц. Портал, портал! Радостно воскликнула я. Тихо! Венценосный снова закрыл мне рот рукой. Вот тут-то я и офигела. Мы находились точно не в общежитии. И даже не в ЭВМА. Над нами нависал синий бархатный полдахи, который я заметила, повернув под голову. Парень как-то странно посмотрел на меня, слишком медленно убрал свою ладонь от моего лица и, наконец-то, слез. Без его неподъемной туши на мне дышать стало в разы легче вот это попали шепотом протянула я переворачиваясь на спину он лишь неопределенно улыбнулся а ты нас обратно то вернуть сможешь у меня пока силы на один то переход не хватало это я от неожиданности да а мы вообще где спросила я оглядываясь по сторонам и принимая сидячее положение а мы у меня в комнате во дворце о это все на что меня хватило А дальше было веселее. Огромные двери резко распахнулись, чуть ли не вылетели из петель. В комнату забежали не меньше десятка стражников в форме. Они что-то кричали про несанкционированное проникновение во дворец, а потом молча замерли, увидев нас. Я растерялась, помахала им ручкой. Тут в комнату залетел король при полном параде. Он что, вообще не спит? Ночь же на дворе. «Промир?» Он уставился на сына, будто увидел впервые. Я? кивнул тот. А это? Король посмотрел на меня. А это Нира, моя подруга. И что вы? Бедный папа, кажется, тоже, как я, растерялся. А мы делали домашнее задание. И у меня получилось. Я открыл портал. Правда, не туда, куда планировал. А. Хорошо, что получилось, крякнул его Величество. В общем, стражников отозвали, а нас пообещали утром доставить обратно в академию. Приказать приготовить для леди комнату, вежливо предложил отец Рамира. Принц вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно замотала головой и только потом подумала, насколько неуместно оставаться девушке в одной комнате с молодым мужчиной. Но уже было поздно. Нас пора оставили отдыхать. Как думаешь, как там Крис? спросила я. Да что с ним сделается? «Ну, попереживает немного, а утром мы уже приедем обратно». Легко пожал плечами Венценосный. И именно в этот момент артефакт связи в форме кольца у наследника издал мягкое зеленоватое свечение. Рамир покрутил ободок, сделанный из лисита, недрагоценного металла серебристого цвета с изумрудным отрывом. «Это самый популярный металл для создания артефактов на данный момент, так как стоит недорого» а еще способен впитывать и хранить магическую силу, влитую в него лучше всех остальных металлов. И да, он был назван в честь нашего мира. Конкретно этот артефакт связи, который сейчас красовался на мужской руке, отвечал за передачу голосовой почты. Если у человека, с которым ты хочешь связаться, есть такая же штука, а у тебя ее магический код, то для передачи информации достаточно покрутить оботок по часовой стрелке а для того, чтобы прослушать сообщение против часовой. «Где Нира?» — это было первое, что спросил напарник. И так сразу тепло стало на душе. Так приятно, что тоже за меня переживает. По итогу мы свинцы на перебой рассказывали, что с нами произошло. А Крис, наконец-то убедившись в том, что со мной все в порядке, успокоился и заявил, что лучше тоже переночует у кого-нибудь из ребят. «Был резон переживать, что Лайман, в желании нас поубивать, явится в нашу комнату». В конце концов, смирившись с неизбежным, а именно с тем, что мне эту совсем не романтическую ночь предстояло провести с Рамиром, я пошла умываться. Принц предложил позвать слуг, чтобы те подобрали мне ночной наряд. Я уговорил его этого не делать, ибо и так чувствую себя сконфуженной здесь. Так что сошлись над том, что он одолжит мне свою рубашку». Из-за его высокого роста та была мне достаточно велика и надежно прикрывала все стратегически важные места. Спустя еще минут двадцать в комнату снова постучали, но на этот раз тихо. «Войдите», — громко сказал наследник. Слегка приоткрыв дверь, в комнату вошла молодая служанка с подносом в руках. Она ловко расставила явство, украдка меня разглядывая. Отчего я чувствовала себя еще более неловко. Ну кто ж знал, что сюда кто-то все-таки явится и застукает меня в мужской рубашке. Капец! Когда девушка ушла, я наконец-то смогла расслабиться. После таких приключений алкоголь из моей крови моментально выветрился, оставляя жуткую головную боль. Принцу тоже явно было не по себе, так что я решила его подбодрить. «А круто ты нас спас!» — сказала ему, широко улыбаясь и хватая со стола чашку травяного чая. Честно, сам не ожидал. Он забрался в соседнее кресло вместе с ногами, прям совсем не по-королевски, но зато по-домашнему. Особенно по-домашнему он выглядел из-за того, что успел переодеться в простые мягкие штаны и светлую майку. «Хотя, думаю, завтра расплата нас все равно настигнет», — тяжело вздохнула я. «Ну, будем надеяться, что до завтра Лайман немножко подстынет и не станет нас убивать». Кстати, а ты не в курсе, почему у него все лицо в волдырях? Вообще без понятия, пожалуй, плечами. Чай подействовал на меня убийственно. Уже через десять минут я не могла сдерживать зиоту и еле держала глаза открытыми. Рамир, конечно же, благородно предложил мне занять его кровать, а сам решил устроиться в кресле. На самом деле мы бы прекрасно уместились в его постели, даже не касаясь друг друга, благо размеры позволяли она была больше даже профессорской но я от чего то смутилась все таки он мужчина и решила что одну неполную ночью венценосный как нибудь и в кресле поспит не переломится